Глава пятьдесят 55. Синий сидел в кожаном кресле в одном престижном клубе, расположенном практически под боком здания Капитолия. Молчаливые лакеи в накрахмаленных ливреях бесшумно скользили вокруг, разнося подносы с дорогими сортами виски и чашечками с дешевыми орешками. Стены покрывали шикарные обои поверх которых висели портреты важного вида стариков в деловых костюмах. В ковре на полу нога утопала по щиколотку. Мебель была старой, но изначально явно очень дорогой. Шуршание газет смешивалось с негромким гулом голосов, в которых сквозила манера изъясняться, поставленная в дорогих частных школах, и позвякиванием кубиков льда в коктейльных стаканах. Пока деловые и правительственные лидеры принимали решение, которым предстояло оказать масштабное воздействие на судьбы миллионов людей, мнения которых никто не спрашивал и которые об этом даже не подозревали. Человеку с улицы могло бы показаться, что дело происходит году этому в 1920, а не век спустя. Взгляд синего блуждал по комнате. Он приветливо кивал всем, кого любил и уважал, но также и тем, присутствием которых тяготился и кому не доверял, но кому требовалось выказать свое внимание. И достаточно сказать, что при том, насколько долго он уже вращался в подобных кругах, вторая группа значительно превышала числом первую. Его взгляд наконец остановился на тучном пожилом мужчине с довольно заносчивым выражением на лице который только что вошел в комнату, держа в руках свернутую газету и стакан, наполовину заполненный джин-тоником. Поднявшись, Синий подошел к нему. "Патрик", произнес он. Патрик Макинтош, тот самый джентльмен, который встречался с полковником Сантером в маленьком домике в тысяче мили отсюда, уставился на него в ответ. По его лица сразу стало настороженным. — "Ох, Роджер, как поживаешь? На самом деле, имя синего было Роджер Уолтон. Хотя у него давно уже практически не подворачивалось случаев им воспользоваться. Но это был как раз из тех немногочисленных случаев. Неплохо, неплохо. А ты? «Все у меня отлично, спасибо. Есть минутка, спросил синий. Я уже заказал отдельный кабинет. Улыбка, в которой Макинтош явно не без усилий скривил губы, опять превратились в жесткую прямую линию, вполне привычную для человека, которому регулярно приходится давать показания под присягой перед враждебно настроенной комиссией Конгресса. Отдельный кабинет? А какая в нем нужда? он хихикнул. — Мне предстоит допрос третьей степени. Мы оба в таких делах уже достаточно долго, чтобы знать ответ. Добродушно, но при этом и довольно безапелляционно отозвался синий, твердой рукой подхватывая Минтоша за локоть. Ах, да, и директор Кессиди передает тебе большой привет. Так ты уже говорил с Райчел? Осведомился Макинтош, когда Синий повел его по темному коридору с дубовыми панелями на стенах к двери, открывающейся в маленькую десять на десять футов комнатку без окон с двумя креслами с матерчатой обивкой, поставленными друг против друга. Она моя начальница. Так что да. В смысле, ты говорил с ней про меня? Не хочу изрекать банальности, но это «Секретная информация!» Синий сопроводил свои слова улыбкой, которая вроде как вызвала у Макентоша некоторые облегчения. А я вот рад, что больше уже не в общественном секторе. Тебе тоже пора уйти на вольные хлеба, Роджер. Человек с твоим опытом и связями, представляешь, какие деньги можно заколачивать!» «Запросы у меня скромные, зарплаты более чем хватает. А я вот только что купил итальянскую виллу в Тоскане. Мы с Шэрри будем уезжать туда на лето. Поздравляю. Прошу, присаживайся. Оба расселись лицом к лицу. Макинтош отложил газету, но стакан из руки не выпустил, одним махом допив свой джин. Я тут недавно кое-куда съездил, сообщил Синий. — Ох, правда? Куда? Надеюсь, в какое-нибудь приятное место. На юг Франции, в Рим, в Сидней, в Лондон. О, тоже неплохо. В тот Лондон, который в северной докоте. Маккинтош поставил пустой стакан на столик рядом с креслом. К его чести рука у него оставалась уверенной и твердой, отметил синий. Ну и как? Понравилось, где бы это ни было. Северная док говоришь? Синий достал из кармана конверт и маленький диктофон. Не спеша открыл конверт, вынул из него несколько фотографий. Замечательно смотришься на этих фото, Патрик, даже изысканно. Хотя ночка выдалась жаркая, насколько я помню. Твой коллега, а точнее твой сообщник, полковник Марк Самтер. «Решил обойтись без военной формы, это так по-домашнему. Почему-то предпочел одеться по гражданке. Маккентош глянул на фото, которое Веером развернул перед ним Синий, но ничего не сказал в ответ. После этого Синий поставил диктофон на столик и ткнул на воспроизведение. Голоса беседующих Маккентоша и Сантера разнеслись по крошечной комнатке. Когда запись закончилась, Синий выключил устройство и поудобнее устроился в кресле, откинувшись на спинку. "Ну что, ну? Тебе не кажется, что должны последовать какие-то объяснения?" Нисколько, — небрежно бросил Макинтош. "Ну-ну. Что ж, тогда позволь мне тебе кое-что поведать. Может, сказанное мною побудит тебя передумать на этот счет? Сильно в этом сомневаюсь, Синий продолжил. Гуантанамо не принимает новых заключенных с 2008 года. Нынешняя стоимость содержания оставшихся там всей сотни составляет одну целую, запятая, три десятых миллиарда с мелочью. Маккентош принялся теребить ворсинку, отставшую от рукава пиджака. В самом деле, О боже. Вряд ли это можно назвать особо рачительным использованием государственных средств, на содержание всякого отребья. — Целиком и полностью согласен, но это одобрено сверху. Ворсинка оторвалась, Маккентош поднял взгляд. У нас тут все. а тут, честно говоря, я никак не услежу за нитью беседы. Ты входишь в совет директоров Вектор Security. Я и сам это знаю. Замечательная компания, настоящие патриоты. Имеющий всего лишь один контракт, одобренный правительством, а именно на управление оборонным комплексом имени Дугласа С. Джорджа, он же лондонская база военно-воздушных сил. Надеюсь, тебя не удивляет, что я тоже в курсе этого факта. Отсюда и мой визит туда. И я ведь в совете директоров не просто штаны просиживаю в конце концов. Ты не просто в совете директоров заседаешь, у тебя есть и прямой финансовый интерес в деятельности вектора. Как и практически у всех членов совета директоров любой компании. Годовой бюджет комплекса составляет 644 млн тысяч долларов. Стабильная и безопасная работа такого объекта требует затрат. А теперь, если ты меня извинишь, а значит, стоимость содержания каждого из десяти заключенных, на данный момент находящихся там, превышает 64 миллиона долларов в год. Едва ли это особо рачительное использование бюджетных средств, даже по сравнению с 13 миллионами за голову в Гуантанамо. Маккинтош опять опустился в кресло. «Заключенных? О чем ты вообще толкуешь, Роджер? У тебя что-то с головой или как? Синий вынул из конверта еще несколько сделанных Робби снимков. Люди на каталках, которых грузят в автомобили скорой помощи. Я говорю вот про этих людей. Да это может быть кто угодно, сказал Макинтош, бросив на них взгляд. Может, у кого-то из персонала базы проблемы со здоровьем, стресс, переутомились, как ты сам сказал, там бывает жарко. Это не персонал базы военно-воздушных сил, как тебе прекрасно известно. Ты говоришь так, а я эдак. Теперь лицо синего затвердело. «Все это перебрасывание словами уже становится утомительным. А ты на сегодня не единственный пункт в моем списке. Он подался вперед. Исполнительный директор и финансовый директор Вектора тоже говорят, равно как и полковник Самтер. Разговорились так, что не остановишь. Люди на снимках это заключенные, представители ИГИЛ, Талибана и Аль-Каиды, захваченные в местах боевых действий и тайно переправленные сюда без ведома руководства страны. Веки Макинтоши приподнялись чуть выше, открывая бледно-голубые глаза. Так ты, ты говорил с самтором Вообще-то мы просто не могли его заткнуть. После того, как он понял, в какую поганку вляпался. В поганку? А я вот это вообще так не вижу. Его прикид к замечанию все это было одобрено, утверждено и бантиком сверху завязано. Комар носа не подточит. То, что было давно одобрено свыше и так до сих пор и не пересмотрено. Это деятельность лондонского оборонного комплекса в качестве радарной станции слежения системы Паркс, кое благополучно и осуществлялось вплоть до прошлого года, а потом его основное назначение коренным образом поменялось. Там имеется такое же пирамидальное здание, как и в Гранд Форкс, равно как и столь же впечатляющая система слежения. Напомню, что мы уже имеем одну такую в той же Северной Дакоте, причем та, что в Гранд-Форкс, новее и более выгодно расположена, так что запасная на самом деле не требовалась. Но это явно не первый случай, когда Пентагон перестраховывается и выбрасывает деньги на ветер. Оборонный комплекс на глубокой периферии с дублирующим назначением Ты должен был чувствовать себя так, будто на колени тебе бросили горшок с золотом, поскольку это просто идеальный объект для содержания неучтенных заключенных, которых никогда не следовало переправлять в эту страну, а также для того, чтобы потом избавляться от них, когда они выложили все, что могли, или же отказались так поступить, причем ты еще и можешь передавать полученные разведданные еще кому-то в правительстве под видом того, что они поступили по официальным каналам, машины скорой помощи, да с равным успехом это могли быть мясные фургоны или катафалки для трупов, которые мы, кстати, в данный момент в разных местах как раз выкапываем, основываясь на предоставленных нам сведениях. Маккентош откинулся в кресле. Я восхищен быстротой, с которой ты до этого добрался, Роджер. Правда, восхищен. Федеральное правительство это махина вроде авианосца. Разгоняемся мы долго, но когда разогнались, то только держись. Ну, да, твоя правда. Макинтош попытался выдавить улыбку, пусть даже физиономия его стала серой, как борт упомянутого военного корабля. Следующим делом синий извлек из конверта фото людей, выходящих из самолета, которые передал ему Робби. Я долго не мог понять, каким образом Вектор заполучил этот контракт, поскольку никто что-то не припомнит, чтобы там имелись специалисты в области радарного слежения. Но вот вице-президент Вектора хорошо мне известен. Это человек, который возглавлял охрану Гуантанамо в течение шести лет. Полюбуйся. Вот он тут собственной персоной с двумя своими подручными в момент прибытия на лондонскую базу военно-воздушных сил. Синий поднял снимки повыше, чтобы Маккентошу было хорошо видно. Он, естественно, тоже уже арестован. И насколько я понимаю, в данный момент пытается выторговать себе внесудебную сделку. Исполнительные и финансовый директора уже получили гарантии правового иммунитета в обмен на свои показания. Вполне может статься, что ты во всем этом сбоку припека, Патрик. Вот почему я приберег тебя напоследок. Даже если и не по каким-то другим причинам, вроде тех, что ты мне не нравишься. И никогда не нравился. Макентош со свистом втянул воздух сквозь зубы. Как вообще ты в это все влез? Тебе же запрещено действовать в пределах страны. По-моему, ты оставил мне лазейку, через которую я могу запросто выбраться. Мы разведывательная служба, которой поставлена задача защищать эту страну как от внешних Так и от внутренних врагов. Все это время мы работали в тесном контакте с ФБР. Это они являются ведущим ведомством в данном деле, а мы лишь их добровольные помощники. Подобная схема применяется постоянно и неоднократно проверена в судебной практике. Таким образом, ты обнаружишь, что здесь не только нет ни единой лазейки, через которую ты можешь ускользнуть, но и что крыша у тебя над головой. В оставшееся тебе время на этой земле будет гарантированно предоставлено федеральным правительством. Роджер, я думаю, что если мы обсудим все это, как цивилизо синий не дал ему закончить. По сути дела, ты управляешь тайной и несанкционированной тюрьмой, используя средства из госбюджета, предназначенные для полномасштабной деятельности станции космического слежения. А в результате выставляешь американских налогоплательщиков на расходы во много раз больше, чем требуется для содержания заключенных даже в Гуантанамо, что неприлично высокая ставка. В прошлом году твой добрый финдиректор подсчитал, что по состоянию на тот момент прибыли Вектор превысили сумму в 2 миллиарда долларов. А это по любым меркам просто-таки несусветный уровень рентабельности. Я уверен, что ты прекрасно понимаешь. Дядюшка Сэм смотрит на столь наглое надувательство крайне неодобрительно. Настолько неодобрительно, что существует множество федеральных законов против подобного способа ведения дел, все из которых ты ухитрился нарушить. Мы делаем благое дело, Роджер. Информация, которую мы получаем и передаем дальше, так и не привела хоть к чему-нибудь позитивному. Почти вся она оказалась ложной и таким образом совершенно бесполезной. Остальное же было и без того известно из легитимных разведывательных источников. Синий сделал паузу. Позволь мне выразиться как можно яснее. Все это было не для того, чтобы помочь стране. Все это затевалось лишь для того, чтобы набить твой собственный карман. Так что будь добр, Не взывай к патриотизму в свою защиту. Лишний раз и конфузишься, и разозлишь меня даже еще сильнее, чем уже успел. По мере этой речи синего Макинтош все глубже проваливался в дорогущее кресло очень тонкой работы. Синий тем временем продолжал. Это говорит о том, что Руку ко всему этому успел основательно приложить и Министерство обороны. То, что подобная схема для начала вообще могла сработать, и что она продержалась столь долго, пока правда не выплыла наружу. Но с общим бюджетом около триллиона долларов, тысячами объектов по всему земному шару, миллионами служащих и частных подрядчиков, миллиардами квадратных футов площадей и достаточным количеством подразделений, департаментов и программ. Чтобы правая рука в буквальном смысле не знала, что делает левая, было не столь сложно скрывать подобные штуки. Бюджет лондонского объекта, пусть даже и до неприличия раздутый, не заметен на фоне общих расходов Пентагона даже в виде крошечной песчинки. У тебя, естественно, были союзники в военно-воздушных силах в Пентагоне и Конгрессе, которые помогли тебе закопать правду информации о которых, к счастью снабдил наш финдиректор, включая шестизначные и семизначные суммы откупных. Мой директор уже полностью поставлена обо всем этом в известность и официально передала данную информацию директору ФБР, а также ревизионным службам военно-воздушных сил и Министерства обороны. И наконец, опять-таки, чтобы быть до конца прозрачным, Пока мы тут с тобой беседуем, как раз выписывается ордер на твой арест. Поднявшись, синий разгладил костюмную рубашку и галстук. А теперь я, пожалуй, пойду, пока не успел сказать или сделать что-нибудь, о чем потом пожалею. Однако я предложил бы тебе подумать о продаже своего летнего дома в Италии. Не думаю, что у тебя будет много возможностей им воспользоваться. Плюс, тебе наверняка понадобятся дополнительные средства на оплату юридических услуг. И, пожалуйста, расстанься с любыми мыслями о побеге. Как только ты выйдешь из этого кабинета, за тобой будет присматривать множество глаз, пока не будет подписан ордер на арест. Спасибо, что нашел время пообщаться. Он мотнул головой на пустой стакан. Наверное, тебе захочется заказать добавки, Патрик. Прощай. Поскольку мы с тобой больше не увидимся. И синий прикрыл за собой дверь.